— Да брось ты, — перебил Рэндон, — не осмелился бы. Когда-то сэр Джордж кого уважал. Он вполне заслужил ту дурную, дурную славу, которая за ним повсюду тянется. А считается он только со своими собственными прихотями, больше ни с чем. — Вот и Мэри стала его очередной прихотью, — зарычал Джек. — Ну что ж, может быть, ему и удастся осквернить ее, как он уже осквернил половину здешних девиц. «Только сперва ему придется прикончить Джона Холлинстера». «Вот что, Дик, не хочу показаться тебе грубияном, но, пожалуйста, оставь меня пока одного. Из меня все равно сейчас плохой собеседник. Да и остыть бы надо на ветерке, а то все внутри так и кипи кипит». Рэндалл помедлил. «Только ради всего святого не ищи встречи с сэром Джорджем». Джек нетерпливо отмахнулся. «Обещаю тебе». что пойду совсем в другую сторону. Сэр Джордж направился домой нянчиться со своей царапиной и покажется самое раннее через пару недель. Ну, Джек, у него полно прихлебателей, а репутацию у этих громил. Ты уверен, что тебе ничто не грозит? Джек оскарился по волчи. Не бойся, дружище, если ему вздумается расцветаться таким образом, он подождет темные ночи. «Не среди же бела дня на меня нападать!» Рэндов удалился по направлениям к деревне, сомнением покачивая головой. Джерджи направился дальше по берегу, с каждым шагом все более удаляясь от людского жилья, углубляясь в царство безлюдных пустошей и первозданных вод. Холодный резкий ветер пронизывал его одежду, полосуя тело, но юноша упрямо не надевал камзола. Мглистый серый день. словно бы окутывал своим покрывалом его душу, и Джек был готов проклясть и погоду, и сами здешние места, хотя это была его родная страна. Его сердце рвалось в далекие жаркие южные страны, которые он повидал в своих странствиях, но иное видение заслоняло их, видение смеющегося девичьего личика в обрамлении золотистых кудрей. Эти чудесные глаза, источавшие такое тепло, до которых далеко было золотым лу луном тропических ночей. Стоило представить их себе, и унылой пустоши, казалось, озарял солнечный свет. Однако вскоре на смену любимому лицу явилось другое, злобно-насмешливое, с черными безжалостными глазами и извительно искривленным ртом под узкой полоской черных усов. Джек Холлинстер непроизвольно ругнулся. Низкий звучный голос, неожиданно рождавшийся неподалеку, прервал поток борьбы, сорвавшийся с его уст. «Молодой человек», — сказал этот голос, — «слова твои, — кинул бряцающий, шума много, но смысла не на, не на грош». Джек вертанулся на месте, хватаясь за шпагу. На большом сером валуне сидел незнакомец. Как раз когда Джек повернулся к нему, Человек поднялся и развернул широкий черный плащ, висевший у него на руке. Холлинстер с любопытством уставился на незнакомца. Этот человек невольно привлекал внимание, и не только. Начать с того, что он был на несколько дюймов выше Холлинстера, а тот и сам был отнюдь не среднего роста. На поджаром теле не было ни унции, ни то что жира, даже и лишнего мяса. Тем не менее, человек не казался ни хрупким, ни болезненно тощим. отнюдь, отнюдь. Широкие плечи, мощная грудь, длинные руки и ноги — все говорило об исключительной силе, выносливости и быстроте. То есть о том, что человек был прирожденным воином, фехтовальщиком. Длинная, ничем не украшенная рапира на поясе только служила этому подтверждением. Когда-то Джеку случилось видеть в сибирских степях огромных серых волков с подведенными животами — Так вот, незнакомец заставил его вспомнить именно об этих волках. Но в первую очередь его внимание приковало лицо, довольно длинное, гладко выбритое и угрюмо бледное. В сочетании с обвалившимися щеками эта бледность придавала ему почти безжизненный вид, но только до тех пор, пока вы не заглянули ему в глаза. Они горели трепетной жизнью и громадной энергией, которую сдерживала и направляла железная воля. Джек Холлинстер посмотрел прямо в эти глаза, ощутил их странную холодную гипнотическую власть и так и не понял, какого они были цвета. Серый лед древних ледников сливался в них с бездомной синевой северных морей. Густые черные брови низко нависали над ними, производя вполне мефистофельское впечатление. Одежда незнакомца – была аскетически проста, что полностью соответствовало его облику.